14. Все та же ночь, заставшая их двоих в пути. Старый человек и старый конь. Горит костер на краю оврага. Танабай встает, в который раз поправляет шубу, накинутую на издыхающего гульсары. И снова садится в его изголовье. Перебирает он в мыслях всю свою жизнь. Годы, годы, годы как бег и находца. А что было тогда, в тот год, в ту позднюю осень, в ту раннюю зиму, когда он ходил чеваном с Атарой?